Глава, 42. «Все развиваем гончарное дело!» «Специалист, Тау. отзовись!» Подала голос редко высказывающаяся Тина из Новосибирска. «Если что, то я знакома с гончарным делом и даже немного с фарфором». Увидев наши ошарашенные лица, смущенно пояснила, «Так скучно было, работа, дом, и я одна». «Даже кота у меня не было. Кактус и тот сдох. Вот я и решила найти себе хобби. Нашла по интернету курсы, у нас в Новосиби, Записалась и ходила полгода. Мне осталось только диплом получить, и я контрольные работы сдала, как этот конкурс появился. Так что, если Катя найдет калиновую глину, то можно попробовать и это сделать». Катя философски пожала плечами. «Никаких проблем. Хоть сегодня». Когда искали чистый силикатный песок, мы много что нашли в округе. Я все отмечала. Мало ли, даже и мрамор в том числе нашли. «А мрамор-то нам зачем? Мы в Мавзолеев вроде не планируем». Катюша хмыкнула. «Вы как хотите, а мне камин из голого кирпича не нравится. Я обязательно хочу его мраморной плиткой снаружи отделать. И в гостиной светлее будет. А если плитку мраморную отполировать, она вообще красивая будет» с голубыми и золотистыми прожилками. Разумеется, мраморные камины захотели все. И я в том числе. А что, я хуже всех, что ли? Поручили Катерине обеспечить нас мрамором, а тину — каолиновой глиной. Не буду говорить, с какой радостью меня в сопровождении делегации девчонок встречал Старпом. Видимо, чувствовал, что просто так для мужского населения очередная задумка девушек не закончится. Вот прошлый раз Любочка захотела шкуру на пол, «И, пожалуйста, мирному доктору Илову пришлось стать охотником за опасными рогатами, а затем и всем остальным мужикам, в том числе и ему, старпому. Ведь наденьки не откажешь?» Как обычно, и в этой авантюре мужики обвинили меня, безгрешную. Утверждали, что весь квардак и бедлам начинается с моей подачи. «Ладно, ладно, я не злопамятная, просто память у меня хорошая. Выпросите вы у меня еще батаргу вне праздника». В общем, посудная эпопея началась и продолжалась с еще большим размахом, чем тряпошная. Столовые наборы заказывались спирту, причем не меньше, чем на 12 персон, чаще на большее число. Потом вспомнили, что всем скоро понадобятся сковороды, кастрюли, половники, лопатки, венчики и так далее по списку. Работы завертелись вновь. Инженеров загрузили проблемой мясорубок, шинковок, миксеров-блендеров. А вот когда им заказали посудомоечную машину, те зависли. Ну нет у них такого. Поинтересовались, а нафига мыть посуду, выкинул в утилизатор, да и все. И тогда мы им с гордостью продемонстрировали свои первые опытные стеклянные тарелки-чашки. Ну и пусть малость кривоватая, зато настоящая посуда. Парни вздохнули. Почесали затылки для усиления мозговой деятельности и пошли совмещать техническое задание с техническими возможностями. Учились стекольному делу все. Каждое ведь хотелось выпендриться, чтобы у нее посуда отличалась от других. Придумывались невообразимые расцветки, разные вензеля типа фамильных, даже формы разные, не только круглые тарелки, но и квадратные, треугольные, вогнутые и плоские. У кого-то были еще и волнистые. В общем, кто во что горазд. Глейн уже готов был на стенку лезть, ведь все добро складировалось у него в ангаре, в шатрах просто места не было. Каждая будущая хозяйка требовала себе отдельное место хранения и помещала туда весь текстиль, посуду, кухонную утварь, бытовую технику, постельные принадлежности. А впереди маячила не менее страшная мебель. Но было и одно радующее меня обстоятельство — рая. Она, наконец, пришла в себя. Ей нравилось возиться с чертежами, она ходила с девочками по их будущим домам, вымеряла пространство комнат, перетрясали имеющийся текстиль, подбирали, что куда, обсуждали, какая должна быть мебель. Видно было, что ей это интересно, нравится и вообще она на своем месте. Кто и когда внушил девочке мысли о неподходящем ее внутреннему «я» предназначении, не знаю. Но этот внутренний когнитивный диссонанс Довел Раю практически до психоза и еще немного сломал бы ее окончательно. Но ее отношения с Трином оставляли желать лучшего. Рая была к нему равнодушна или очень умело изображала это. Будем надеяться на последнее. Вот так мы и жили. Днем было еще тепло по летнему, но ночи стали намного холоднее. И утром столовая уже не поднимали стены и даже включали отопление. Зато какое было удовольствие забежать холодным утром от сырого тумана, тянущегося от озера и ежевички в сухое, ароматное тепло столовой, где так вкусно пахло, свежезаваренным чаем, молочной кашей или яичницей с беконом, горячими блинами или оладушками. Строительство отдельных домов подходило к концу. Дело в том, что нам до переезда в наше новое жилище оставалось, ну, с неделю, не более того». Оставалось только два крайних дома в строительстве и чуть-чуть в строительстве фитнес-центра. Точнее, в центре все было готово, достраивали русскую баню. Сауна уже была готова, и мужчины недоумевали, зачем строить какую-то баню, когда уже есть одна. Но, получив суровый женский ответ «строить, потому что надо», сочли за благо молча выполнять сказанное. «Еще бы не надо, зря мы, что ли, полмесяца веники заготавливали». Конечно, не березовые, не дубовые, а местные лиловые, но веники ведь. В фитнес-центре мы, не мудрствуя лукаво, просто воплотили в жизнь некую помесь между действительно фитнесом и всеми спортзалами, виденными ранее на земле. Один большой зал у нас был универсальный. В нем вполне умещалась волейбольная площадка и баскетбольные корзины. Была разметка для мини-футбола и стояли столы для настольного тенниса. Поклонниц знатоков большого тенниса среди нас не нашлось. Зал поменьше для легкой атлетики. Прыжковая зона, турник, канаты, брусья. Ну и зал с тренажерами. Их сооружали по тем рисункам, которые мы смогли изобразить по памяти и по фотографиям с телефона одной из девушек. Но любила она делать селфи в фитнес-клубе. Неожиданно нас в нашем спортивном порыве поддержал Пирт. За год жизни на Земле он тоже приобщился к некоторым земным привычкам, и они ему нравились. В общем, соорудили тренажеры. Мужчины похмыкали, испробовали, одобрили. Но самые большие споры у нас развернулись вокруг бассейна. Точнее, чаши самого бассейна. Мужчины предлагали сделать ее по технологии дорожного полотна. То есть просто оплавить грунт со всем содержимым по заданным параметрам, и все, заливай воду. «Мы же им доказывали, что в этом случае, какую бы чистейшую воду не заливали, она будет казаться цвета грязной воды в луже. Да и в самом помещении бассейна будет темно. Мы предлагали отделку мраморными неполированными плитками. Неполированными это чтобы не скользко было. В процессе спора в ход пошли даже нелегитимные методы типа надутых губ и хрустальных слезинок в уголках глаз. Этого мужчины перенести уже не могли и сдались». И на неделю по вечерам они все превращались в плиточников. Зато, набив руку на плитках в бассейне, они потом легко играючи облицовывали камины в собственных домах. Досуговый центр тоже был готов. В нем имелся средних размеров театрально-концертный зал, несколько небольших гостиных, где можно было собраться небольшим составом, потрепаться за жизнь, поплакаться, если что, попить чайку. Было там и несколько мастерских по интересам. Швейка с общественной швейной машинкой, большим раскроечным столом. Надо тебе что-то. Пришел со своим куском ткани, тебе помогут раскроить ее. Если это необходимо, садись и шей. Предельно вязальная, но это мы отложили до зимы. Самая большая и самая грязная — гончарная. Она пользовалась бешеной популярностью, и мы все ждали с нетерпением, когда же она будет запущена полностью. То есть готова печь для обжига, доработаны составы для фарфора и фаянса, творить прекрасное хотели научиться все, даже абсолютно не имеющие способности к этому самому творчеству. Например, я. Еще в досуговом центре мы нашли место, где девушки могут почистить перышки. То есть небольшая парикмахерская, маникюрная, косметичка. Работать девочки будут по записи, чтобы всем было удобно и не занимать много времени. Фундамент для будущей школы-сада стоял законсервированным. Пока нет необходимости, гнать сроки не будем. И у здания мэрии готов был только первый этаж. Решили, что жилые дома важнее, а мэрия пока и штабом обойдется. Зато скверик на площади был сооружен. Строили его тоже методом народной стройки вечерами в выходной. Но теперь там был и фонтан, и кованые лавочки, и такие же стилизованные фонари, и разные деревья, и большой цветник. Мы еще раз слетали в немецкую долину и выкопали все найденные там сиреневые яблоньки и еще какие-то кустики с мелкими красными ягодками, про которые Люба с неуверенностью сказала, что это может быть вдрызг одичавшая вишня. Решили, что для декоративности в сквере она подойдет, а большего от него и не требовали. Правда, сейчас в октябре фонтан уже выключили, ибо при взгляде на воду становилось холоднее только. Опавшие листья аккуратно сгребались в кучи, хотя и они смотрелись живописно. Красные, зеленые, сиреневые листья весьма оживляли их. Цветник также был убран, предварительно аккуратно собрали семена цветов на следующий год. На приусадебных участках тоже усердно трудились хозяйки. Убирали последний урожай, готовили цветники к зимовке. Те немногие фруктовые саженцы, что имелись у нас, укрывали на зиму. Люба все порывалась акклиматизировать Манас в нашем климате. Не уверена, что это получится, все-таки это житель южных краев. Но при сборе урожая этих фруктов выкопали ей несколько лиан, пусть пробует. Кстати, те семена из фруктов, что мы съели коллективно, дали хорошие всходы, и теперь у нас было несколько ящиков с крепкими тычинками яблонь, груш, винограда, мандарин и апельсина. Растет они у нас будут, лишь бы не дички. Эти прутики Любаня не доверила никому, унесла к себе домой, сказав, что зимовать они будут у нее. А мы и не спорили. Кошаки мои значительно выросли и превратились в смешных, довольно крупных, голенастых недокошек. Вроде уже и не котенок, но еще и не кошка. Но характер имели дружелюбный. К жителям нашего поселка относились ласково. Их подружка Багира выздоровела окончательно, но уходить не собиралась. Ее однажды пробовали увести за периметр в дикую природу. Через пару дней ее привели назад котята, худую с ободранной мордой. Больше мы не отправляли. Хозяев Багира выбрала сама себе. И это оказались Надя и Глейн. И теперь, гуляя по вечерам, можно было узреть такую картину. Гуляющая пара, и рядом у ноги Глейна трусящая гордая лесная кошка Багира, как будто какой-то мирный домашний мурзик. Еще мы ожидали прибытия транспортника. Но он прибыл немного раньше, чем мы рассчитывали. А жаль. О нем мне сказал Киран, когда я заглянула в штаб. Нет, что он в положенное время отправил сигнал о готовности принять транспортник, я знала. Он давно мне рассказал. Дальняя связь была даже для их технологий страшная энергоемкая вещь, поэтому Киран и мог послать только пару раз в году узконаправленным лучом короткое кодированное послание или сигнал бедствия, не более. Большего мы позволить себе не могли, иначе оставили бы без энергии все хозяйство и жилье минимум на неделю. Транспортник прилетел по нашему земному летоисчислению в конце октября, а по здешнему только шел первый месяц осени. Когда я заглянула в кабинет Кирана, там был он и Глейн. Они что-то усердно подсчитывали, писали на своих листочках, то записывая, то вычеркивая из них что-то. Наташа, хорошо, что ты зашла. Сегодня получили сигнал, что транспортник вышел из гиперпрыжка на окраине системы Веги. Теперь он пойдет в обычном режиме. Примерно через неделю он будет на нашей орбите. Мы вот с Глейном подсчитываем, сколько мы можем продать СОИ, а сколько надо оставить себе. Давайте я вам помогу, и вы мне расскажете о своих гостях. Главной проблемой в почетах у нашего начальства было то, что они не могли определиться, сколько оставить бобов сои себе. Я сказала, что надо оставить только посевной материал и некоторое количество нарастительное масло, а для еды себе оставлять не надо. Лицемерно вздохнув, сказала, что уж как-нибудь без натуральной сои проживем, на натуральном мясе и молоке с овощами. Кирен сказал, что из сообщения прибывающего корабля он узнал, что капитан транспортника его хороший знакомый Назер. Потом добавил, обращаясь то ли ко мне, то ли к Глейну. «Судя по срокам прибытия, у меня складывается ощущение, что они там сидели у корабля в ожидании моего сигнала и стартовали через полчаса после него. Или шли откуда-то, и их развернули с половины дороги. Слишком быстро для транспортника, все таки это не боевой крейсер». Поговорив еще немного о делах насущных и поинтересовавшись, все ли документы у меня готовы для расчетного центра и по патентам, командир и старпом спросили, будем ли мы девушке что-нибудь продавать в этот раз. А ведь и правда. Надо этот вопрос обсудить с нашими спецами. Простившись с мужчинами, я подхватилась и вылетела из штаба на ходу, вызванивая Любу, Надю и пару девушек из бухгалтерской группы, которые вели складской учет нашего богатства.